Дэн Браун, Тайна из Тайн, глава вторая. Голем ковылял по снегу. Подол его длинного черного плаща волочился по грязной слякоти, покрывавшей улицу Капрова. Скрытые под плащом массивные платформы казались такими тяжелыми, что он едва мог поднять ноги. Лицо и череп стягивал толстый слой застывающей на холоде глины. Что Эфир вот-вот настигнет его. Голем сунул руку в карман и сжал маленький металлический стержень который всегда носил с собой. Он поднес предмет к голове и с силой прижал к макушке, втирая круговыми движениями в высохшую глину. «Еще не время», — мысленно произнес он, закрывая глаза. Эфир рассеялся, по крайней мере на сейчас, и он убрал стержень обратно в карман, продолжил путь. «Еще несколько кварталов, и я смогу освободиться». Староместская площадь, местные называли ее Старомаком, В это темное утро было пустынно, если не считать пару туристов, жадно поедавших тордельники и любовавшихся знаменитыми астрономическими часами. Каждый час древний механизм показывал шествие апостолов, дерганное представление с механически двигающимися фигурами святых, появляющимися в двух маленьких окошках на циферблате. «Бессмысленно кружит с 15 века», — подумал голем, «а бараны все еще сбегаются смотреть на это зрелище». Когда голем поравнялся с парой, они взглянули на него и невольно ахнули, отшатнувшись. Он давно привык к такой реакции незнакомцев. Это напоминало ему, что у него есть физическая оболочка, даже если они не могли разглядеть его истинную суть. «Я голем. Я не из твоего мира». Порой голем чувствовал себя непривязанным, будто готов был улететь, и ему нравилось укутывать свою бренную оболочку тяжелыми одеждами. Вес плаща и платформ усиливал тяготение, приковывая к земле. Его глиняная голова и капюшон делали его пугающей диковиной даже для Праги, где ночные чудаки были обычным делом. Но по-настоящему завраживающим зрелищем голема делали три древние буквы, выведенные у него на лбу, вырезанные в глине мастихином. Три буквы иврита, алеф. «Мем Тав». Справа налево складывалось слово Амет. — «истина». Истина привела голема в Прагу. И истину открыла ему сегодня ночью доктор Геснер. Подробное признание в злодеяниях, которые она и ее сообщники совершали в глубинах под Прагой. Их преступления были отвратительны, но меркли по сравнению с тем, что планировалось в ближайшем будущем. «Я уничтожу все», — сказал он себе, — «сравняюсь с землей». Голем представил их мрачное творение, стертым с лица земли, раскаленным пепелищем. Хотя задача казалась невыполнимой. Он был уверен в своих силах. Доктор Геснер раскрыла ему все необходимые сведения. «Мне нужно действовать быстро». «Узкое окно возможностей», — думал он, — план уже обретал четкие очертания в его сознании. Голем свернул на юго-восток, удаляясь от площади, — пробираясь по узкому переулку в сторону своей квартиры. Старое место славилось лабиринтом улочек, бурлящей ночной жизнью и колоритными пабами. Литературное кафе «Тынска» для писателей и интеллектуалов, «Аноним-бар» для хакеров и любителей интриг, химингуэй бар для ценителей коктейлей и уточенной публики, а музей секс-машин, разумеется, работал до утра, привлекая толпы зевак. Блуждая вылистыми переулками, Голем ловил себя на мысли, что размышляет не только что о причиненном доктору Бегите Геснер ужасе и не о шокирующей информации, которую ему удалось добыть, а о ней. Он думал о ней постоянно. Я ее защитник. Мы с ней две сцепленные частицы, связанные навеки. Единственный смысл его существования – оберегать ее, хотя она и не подозревала о нем. И все же он считал за честь служить ей. Нести чужое бремя – высшее призвание, а делать это в тени, без малейшего признания – вот она, истинная жертвенная любовь. Ангелы-хранители принимают разные обличия. Ее доверчивая натура не ведала, что она оказалась в мире темной науки. Она не замечала акул, кружащих вокруг. Сегодня голем убил одну из них, но теперь вода замутилась кровью. Скоро могущественные силы всплывут из глубин, чтобы узнать, что произошло, чтобы сохранить тайну своего творения. «Вы опоздаете!» — подумал он. «Их подпольная обитель ужаса скоро рухнет под тяжестью собственных грехов, став жертвой собственного гения». Шагая по заснеженным улицам, голем ощутил, как эфир снова сгущается вокруг. Он вновь прижал метрический жезл к виску. «Скоро!» — пообещал он. В Лондоне американец мистер Финч начищал очки Кортье Пантер и шагал по своему роскошному кабинету. Его нетерпение сменилось серьезным беспокойством. Он знал, что чешский нейробиолог посетила вчера вечером лекцию Кэтрин Соломон в Пражском граде, после чего прислала ему тревожное сообщение о книге, которую Соломон вскоре издаст. Новость была неутешительной. Геснер пообещала перезвонить с подробностями. Прошло уже несколько часов, а от нее ни слова. Рассвет был не за горами. Финч безуспешно звонил и писал ей снова и снова. «Уже шесть часов. Геснер педантично, это совершенно на нее не похоже». Достигнув вершин профессии, доверяя интуиции, мистер Финч научился прислушиваться к внутреннему голосу. И сейчас этот голос утверждал, «В Праге что-то пошло не так». Глава 3. Зимний воздух был свежим и бодрящим, пока Роберт Лэнгдон бежал на юг по улице Крыжижовицка, оставляя за собой единственную цепочку следов на тонком слое снега, укрывающем тротуар. Прага всегда казалась ему зачарованным городом, застывшим во времени мгновением. Пострадавшая во Второй мировой войне гораздо меньше других европейских столиц, Историческая столица Чехии могла похвастаться потрясающей панорамой, сохранившейся первозданной архитектурой, уникальным сочетанием романского, готического, барочного стилей, модерна и неоклассики. Прозвище «Праги Стабашенная» буквально означало 100 шпилей», хотя на самом деле их насчитывалось около 700. Летом город иногда подсвечивал их морем зеленых прожекторов. Говорят, именно это зрелище вдохновило создателей волшебника страны Оз на образ изумрудного города, мистического места, где, как и в Праге, возможны любые чудеса. Пересекая улицу Плантнерска, Лэнгдону казалось, будто он бежит сквозь страницы учебника истории. Слева возвышался монументальный фасад Клементимуа, двухгектарного комплекса, где некогда работали астрономы Тихо Брага и Иоганн Кеплер. А теперь хранится изысканная оборочная библиотека с собранием из более чем 20 тысяч томов древних богословских трудов. Эта библиотека была любимым местом Лэнгдона в Праге, а возможно и во всей Европе. Они с Кэтрин посетили ее новую выставку только вчера. Свернув направо у костела святого Франциска Асиска он увидел прямо перед собой восточный вход к одной из главных достопримечательностей города, освещенной янтарным светом редких газовых фонарей. Карлов мост, признанный многими самым романтичным мостом в мире, был построен из богемского песчаника и украшен 30 статуями христианских святых. Протянувшись на полкилометра через спокойные воды Влтавы, и защищенных с обеих сторон массивными башнями. Мост некогда служил важным торговым путем между Восточной и Западной Европой. Лэнгдон пробежал под аркой Восточной башни и оказался перед нетронутым снежным покровом. Мост был пешеходным, и все же в этот час на нем не было ни единого следа. «Я один на Карловом мосту», — подумал Лэнгдон. «Момент жизни». Однажды он также оставался наедине с Монной Лизой в Лувре, но обстоятельства тогда были куда менее приятными. Лэнгдон удлинил шаг, найдя свой ритм, и к тому моменту, как достиг противоположного берега, бежал уже почти без усилий. Справа, ярко освещенный на фоне темного горизонта, сиял самый любимый сверкающий алмаз города – Пражский град. Это был крупнейший в мире замковый комплекс, протянувшийся на полкилометра от западных ворот – до восточной оконечности и занимавший площадь почти в 5 миллионов квадратных футов. За его стенами скрывались шесть садов, четыре отдельных дворца и четыре христианских храма, включая великолепный собор Святого Вита, где хранились драгоценности чешской короны и корона святого Вацлава, любимого правителя, воспетого в рождественском гимне. Проходя под западной башней Карлова моста – Лэнгдон рассмеялся про себя, вспомнив вчерашнее мероприятие в Пражском Граде. «Кэтрин бывает настойчиво. «Приезжай на мою лекцию, Роберт», — сказала она две недели назад, уговаривая его приехать в Прагу. «Идеальный момент. У тебя же зимние каникулы. Я беру все расходы на себя». Лэнгдон обдумывал ее игривое предложение. «Между ними всегда были платонический флирт и взаимное уважение» и он склонялся к тому, чтобы отбросить осторожность и согласиться на спонтанное приглашение. «Это заманчиво, Кэтрин. Прага волшебно, Но, правда, скажу прямо, — перебила она, — мне нужен партнер, хорошо? Вот, — высказалась, — мне нужен кавалер на собственную лекцию». Лэнгдон расхохотался. «Вот почему ты позвонила. Всемирно известный ученый, и ей нужен сопровождающий? Просто эскорт». «Для роскошного вечера, Роберт. Будет вечерний прием у спонсоров, а потом я выступаю в каком-то знаменитом зале. Влад что-то там. Владиславский зал? В Граде, Вот он самый». Лэнгдон был впечатлен. Лекционные встречи Карлова университета были одним из самых престижных мероприятий Европы. Но, видимо, они оказались еще более высокопарными, чем он предполагал. «Ты уверена, что хочешь видеть на своем вечере символога во фраке?» «Я сначала позвала Клуни, но его смокинг в химчистке». Лэнгдон скривился. «Все на этике такие настойчивые». «Только хорошие», — ответила она. «Буду считать, что ты согласился». «Как много может изменить две недели», — размышлял Лэнгдон, все еще улыбаясь, когда достиг противоположного конца моста. «Прага совершенно оправдала свою репутацию волшебного города». «Катализатора древних сил». Здесь произошло нечто. Лэндон никогда не забудет их первый день с Кэтрин в этом загадочном месте. Блуждание по лабиринтам мощных улочек, быстрый бег под мелким дождем рука в руке, укрытие под аркой дворца кинских на Староместской площади. И там, в тени часовой башни, запыхавшись, их первый поцелуй. Такой естественный после десятилетий дружбы. Что стало причиной... «Магия Праги. Идеальный момент или направляющая невидимая рука?» Лендон не знал, но между ними вспыхнула неожиданная алхимия, крепнущая с каждым днем. В другом районе города Голем завернул за последний угол и устало подошел к своему дому. Открыв внешнюю дверь, он вошел в скромный вестибюль своего жилища. Прихожая погрузилась во тьму, но он не стал включать свет – Вместо этого пробрался по узкому коридору к скрытой лестнице и начал подъем в полной темноте, держась за перила. Ноги ныли, протестуя против каждого шага, и голем был рад, когда наконец достиг двери своей квартиры. Тщательно отряхнув снег с ботинок, он открыл дверь и переступил порог. Квартира была погружена в абсолютную тьму, именно такой, какой я ее задумал. Стены и потолки внутри были выкрашены в сплошной черный цвет, окна закрыты тяжелыми портьерами. Лакированный пол потерял блеск и не отражал ни единого луча света, а мебели почти не было. Голем щелкнул главным выключателем, и в квартире зажглись десятки черных ламп, окутывая бледные предметы мягким лиловым светом. Его жилище превратилось в потусторонний пейзаж, эфемерный и сияющий, что мгновенно принесло ему умиротворение. Перемещаясь в этом пространстве, он будто плыл сквозь бездну, переходя от одного мерцающего объекта к другому. Отсутствие полного спектра света создавало вневременную среду, мир, в котором его тело не получало привычных циркадных сигналов. Обязанности голема требовали работать в нерегулярные часы, и отсутствие естественного света освобождало его биоритмы от диктата обычного времени. Предсказуемый распорядок был роскошью для простых душ, душ необщенных ношей. Ее призыв может прозвучать любой момент, и днем, и ночью. Он прошел сквозь призрачный полумрак в свою гардеробную, сбросил плащ и сапоги. Теперь, обнаженный ниже шеи, он светился бледным светом под черными лампами, но избегал смотреть на себя. Его убежище намерено... Не было зеркал, кроме маленького ручного, с помощью которого он наносил глину на лицо. Вид своего физического облика всегда волновал его. «Это тело не мое, я лишь проявился в нем». Голем босыми ногами прошел в ванную, включил душ и шагнул под струи. Сняв пропитанную глиной шапочку, он закрыл глаза, подняв лицо к теплому потоку. Вода казалась очищающей когда засохшая глина превращалась в темные ручейки, стекавшие по его телу и уходившие в слив. Убедившись, что смыл все следы прошлой ночью, голем вышел из душа и высушился. Эфир тянул его сильнее, но он не потянулся за жезлом. Пора! Все еще обнаженный, голем двинулся сквозь темноту к своей святыне, особой комнате, созданной для принятия этого дара. В полной тьме... Он подошел к пеньковому матрасу, лежавшему в центре комнаты, почтительно лег, вытянувшись обнаженным на спине, точно посередине, затем зажал во рту перфорированный Ченбао baby силиконовый шар и отпустил.